Глава одиннадцатая Выходные пролетели незаметно. Как Тео и предполагал, Ольга начала избегать его. А если встречались взглядами, она сразу краснела и опускала голову. Ну, или убегала. Тренировками парня не нагружали. Все же он только из больницы. Раны еще не зажили. Точнее, не было физических тренировок. Так-то Тео без устали тренировался, но с манной. Он изучал фиолетовую манну, но найти ей применение так и не смог. Вливая в глаза, он получал весьма низкую эффективность. Пускать в сердце почти бесполезно. В желудок эффекта замечено не было, в пах также. Руны чертились нормально. Трансформация в заклинание другой стихии также шла нормально. Что с ней делать, парень? не знал. Единственное, что он не мог проверить, это влить манну в другого человека, как он делал с Ольгой, но и проверить другие школы магии, такие как проклятие, к которым относилась аура ужаса. Возможно, иллюзия, но и тут нужны подопытные. Помимо исследований парень занимался и учебой. А также он начертил еще один малый круг. Еще четыре дня, и он закончит третий круг. В хорошем настроении парень возвращался в комнату после душа. Он хотел позаниматься учебой и лечь спать, но обнаружил сообщение от девчат. Лиза. — Вань. — Слезы, слезы, слезы. — Мы задерживаемся в Москве. Нас не будет еще одну неделю. Паника. Даша, тут всю неделю льют дожди и нам скучно, а Лиза, кроме магазинов, никуда не хочет. Лиза, Вань, пожалей меня, тут все плохие, пялятся, как на инопланетянку, и прохода не дают. Еще Даша постоянно ворчит и обижает меня. Даша, не ври, ты не занимаешься учебой. Твои родители поручили мне контролировать тебя, а ты — злой дракон. — Лиза. — Вань, ну, где ты там? Меня сейчас побьют. Спаси! Тео прочитал сообщение и с улыбкой начал печатать ответ. — Я. — Привет, девчата. Простите, принимал душ, только добрался до телефона. — Даш, не обижай Лизу. — Даша. — Если она не будет учиться, то будет тупой. — Я. — Зато красивой. Подмигивает. Лиза. «Поняла?» Показывает язык. Даша. «А я?» «Я». «А ты и умная, и красивая. Поцелуй». Лиза. «Нечестно! Она что, выходит, лучше меня?» «Предательница, я сожгу твои конспекты. Ты получишь плохие оценки и тоже будешь тупой. Гнев». «Я». Или вы обе будете учиться и будете умными и красивыми? Лиза. Учиться скучно. Но если меня наградят... Я. Могу налепить пельменей. И когда вы прилетите, приглашу к себе в гости. Лиза. Нет, ты это и так уже предлагал. Хочу свидания, как у нормальных людей и обязательно фотосессию и чтобы мы были одни без третьей лишней даша эй лиза показывает язык я давайте я с каждой из вас схожу на свидание только вот твои родители не будут против лиза если только попробуют я их лишу доступа к пельменям я «А тетя Лера согласится на такое?» «Лиза, а она тут при чем?» «Даша, дура, он имеет в виду ту сделку. Твой дед ведь хотел купить ее пельменную». «Нет, Вань, Лера отказалась. Лизин дед был в ярости». <хи> «Я». «Не знал, что им так понравились мои пельмени. Но ты думаешь, этого будет достаточно?» «Лиза, не знаю». Но мне так хочется этого. Я. Хорошо, ради тебя я согласен на такой риск. Поцелуй. Даша. Я как бы тоже тут. Я. Вы мне обе одинаково дороги. И когда вернетесь, докажу это. Лиза. Вань, а ты правда собираешься участвовать в Северных играх? — Я. — Конечно, и планирую победить. — Лиза. — Понятно. Тогда как вернусь? — Смущение? — Дам тебе побольше энергии. — Даша. — Ты хотела сказать, мы дадим. — Злой дракон. Тео еще долго переписывался с девушками, но уроки сами себя не сделают. Первым будет математика. С трудом, но парню удалось подготовиться. На часах уже была полночь, потому, выпив стакан воды, Тео лег спать. Москва. Дорогой отель, где остановились Березовые. Комната Лизы и Даши. Несколько часов назад. В просторном, богато выглядящем номере на огромной кровати сидели две девушки в хлопковых ночнушках и счастливо улыбаясь переписывались со своим с их общим парнем. Лиза, вот ты зараза! Не отрываясь от телефона, сказала Даша. Хе-хе! А еще трусиха? С чего это? Оторвав голову от телефона, спросила удивленная девушка. «А кто мне полдня мозги компостировал, мол, это белье за двадцать тысяч я покупаю, чтобы порадовать глаз Вани, а вечером покажусь ему в нем?» Усмехнулась краснокожая. «Я тебя обманула?» — невинно улыбнулась Лиза. «Ах ты!» Дарья схватила подушку и огрела подругу. Точнее, попыталась, ибо та увернулась. «Какая же ты предсказуемая!» Показав язык, сказала Лиза и схватила вторую подушку. Девушки веселились и не подозревали, что за ними следят. Хоть они и были на пятнадцатом этаже, но некто, полностью прозрачный, сумел с помощью особых приспособлений забраться на такую высоту и сейчас наблюдал за ними. А когда девушки уснули, с помощью бесшумного сверла сделал маленькую дырочку в бронированном окне и с помощью трубочки запустил газ. Этот дрозд. Черви в гнезде. Усылайте птеродактилей», — передал по миниатюрной рации прозрачный человек. «Сука, Саня! Заканчивай с этой хернёй!» — ответил голос из рации. «Девушки усыплены. Усылать тунов? «Так я это и сказал!» «Нет, ты херню сморозил, а не так сказал!» Проворчал голос из рации. Братья вылетели. Три минуты десять секунд до прибытия. Готовь взрывчатку. Да, папа свин. Сука, сам ты, папа, свин! А, -а, а! Почему в моем отряде наемников сплошные фрики? С отчаянием в голосе прокричал лидер отряда. Ты проклят! ответил третий голос и раздался смех множества людей. Произошел взрыв, и двадцатисантиметровое бронированное окно разбилось, как обычное. Через мгновение в комнату влетели два планера. Доля секунды, и двое мужчин освободились от своих устройств и побежали к девушкам, что мирно спали. Схватили их и побежали обратно. Полторы секунды, и мужчины вместе с девушками сиганули из окна, причем без планеров. Падающие мужчины начали быстро меняться, из их спин выросли крылья, после чего похитители принялись пикировать в заданную точку, где их уже ждал транспорт. «Бля, охренеть, какая она тяжелая!» — пробухтел похититель с большими крыльями, как у орла. Он держал девушку, что выше его на двадцать сантиметров, одновременно и руками, и ногами, но даже так его конечности готовы были оторваться от тяжести. — Она березова. Они могут весить до нескольких тонн, — ответил второй с крыльями летучей мыши. Его цель была легкой, а еще она была мягкой и приятно пахла. — Так вот почему ты первый застолбил красную. Козел ты, а не брат. — Эй, вообще-то ты сильнее меня, я бы и не справился с этим. — Ты всегда это говоришь, когда хочешь мне сплавить самую тяжелую работу. — Тебе кажется. Хватит болтовни, спускаемся. Летуны приземлились на землю и тут же запрыгнули в небольшой микроавтобус. В Москве было проще получить разрешение на управление транспортом в черте города из-за хорошо развитой системы метро, но стоило это дорого. Гони, гони! Там херня из воды приближается! Прокричал мужчина с крыльями орла. Но водителю не нужно было указывать. Он прекрасно видел, как из отеля к ним мчится огромная змея, состоящая из воды. Машина дала газу и помчалась по дороге, но змея быстро догоняла. Водитель свернул за угол, потом за другой, но тварь не отступала. — Сука! Она в нас водяными пулями стреляет! — прокричал крылатый. — Вован, сделай уже что-нибудь! — Сейчас все будет, не сы, мужики! — рассмеялся водитель, и из выхлопной трубы вырвалось самое настоящее пламя, а машина удвоила скорость, отрываясь от змея. «Ха-ха-ха! Так тебе, херня из воды! Ваван, красава!» Машина ускорилась и скрылась в одном из дворов, заехав на подземную парковку. В этот момент на дорогу выехала другая машина, точь в точь как машина похитителей. «Ну все!» — цель клюнула на приманку. «Миссия выполнена, мужики!» Получив ответ по рации, водитель облегченно выдохнул. «Ха — Ха-ха! Теперь мы богачи! — обрадовался Орел. — Нет еще. Надо залечь на дно и как-то передать пленниц заказчику, — сказал мужчина летучая мышь. — Это что, нам с ними теперь нянчиться и прятаться? — Брат, ты идиот! Мы же еще утром план обсуждали. Хлопнув себя по лбу, чуть ли не прокричал человек летучая мышь. Хе — Хе-хе, я в носу ковырялся и не слушал. Утро Тео началось с пробежки. Хоть на улице и был конец октября, но горячая красная манна согревала тело. Ребра уже не болели, правая рука тоже, если не напрягаться, конечно же. В саду тренировалась Ольга, но она все еще избегала его, потому с горечью в сердце парень пробежал мимо. Однако завтрак был, как обычно, шикарен. До Академии добрались в тишине. Влад никогда не отличался разговорчивостью, но в последние дни он стал еще более тихим и задумчивым. К счастью для Тео, он не мог читать мысли старика, что были заняты лишь дочерью. «Братан!» — стоило Волкову зайти в свою аудиторию, как раздался голос Фиолетового волосова Георгий быстро подскочил к Тео. Его глаза горели, парня распирало от моря вопросов. — Ты как? Раны зажили? Выглядишь здоровым? Как ты так быстро поправился? Расскажи подробности про инцидент. — Я в порядке, — ответил Тео, замечая множество взглядов, направленных на него. — А чего все на меня пялятся? Чем я снова прославился? — Ну, так из-за покушения же, — ответил Жора, не понимая удивления своего друга. — И что же говорят? — ухмыльнулся тот. — Говорят, твой дом ракетами обстреляли из беспилотника. Сейчас аристократы массово закупают системы подавления гражданских беспилотников. — Даже так? — Ну, недалеко ушли от правды. Но не будем об этом Тео подметил, что в аудитории стало тише, и многие навострили ушки, особенно девушки. После случая, когда он закрыл Лизу своим телом, одногруппницы стали проявлять к нему интерес. — Ты лучше мне с физикой помоги, что будет вторым уроком. — Конечно, братан! — гордо подняв нос, заявил парень, и следующие пятнадцать минут до начала первого урока они провели, обсуждая физику. Тео все не мог адаптироваться к физике этого мира. Знания прошлого мира постоянно ставили палки в колеса. Но особенно плохо ему давалась химия. Он ведь разбирался немного в алхимии прошлого мира. И если поначалу на химии он даже четверки получал, то сейчас... Химия двух миров настолько отличалась, что если взять одинаковые ингредиенты, то в старом мире у Тео из них получалось бы зелье для снятия проклятий, а здесь кислота и весьма сильная. Выпив такое зелье, гарантированно умрешь. Первый урок прошел довольно хорошо, а вот на химии... Волкова вызвали к доске, и, несмотря на все наставления Жоры, ничем хорошим это не закончилось. Потому на обеде парень был слегка поникшим, и даже четырехбальный обед не мог улучшить настроение. Еще и какая-то тревога с самого вечера мучила. — Братан, ты только зацени! В шестибальном обеде даже йогурт больше! — заявил Жора, сев рядом с Тео. — У тебя уже шесть баллов. Когда успел-то? — удивился парень. Хе — Хе-хе, пока ты в больничке лежал, получал уход от сексапильных медсестер, я пахал, как проклятый. И тадам! Йогурт, что в полтора раза больше и во столько же раз вкуснее. — Да тебя прям распирает от гордости! — раздался женский голос, и к столу подсела Жанна, что своим великлепным обедом утерла всем нос. «А что там по поводу сексопильных медсестер? Неужели аристократов только такие и обслуживают?» — с интересом спросила девушка. «Было бы неплохо, но я, видимо, недостоин такой чести», — ответил частый клиент городской больницы. Однако в первый раз за ним ухаживали очень горячие медсестрички-практикантки. При воспоминании о них беспокойство только усилилась. «Вот был бы ты патриархом или из древнего рода... Кстати, о родах вы слышали ведь, что с Березовым приключилось?» — вдруг спросила Жанна. «Нет». «Что случилось?» — поднапрягся Тео. «А я думала, ты знаешь, потому и выглядишь таким расстроенным». Девушка немного растерялась и задумалась о том, как правильно сообщить новость парню, но в итоге выдала как есть. Ночью единственную дочь Рода и ее подругу похитили в Москве. «Бездна!» — прикрикнул Тео, со всей силой ударив кулаком по столу. Его глаза пылали яростью. Он спокойно вышел из-за стола и достал телефон. «Влад, заедь за мной!» — И закажи билет до Москвы. Я сегодня же должен туда попасть. — Дура я, что не может язык зубами держать, — вымолвила Жанна, — стоило Тео уйти. А еще она испугалась той ярости, что испускал ее одногруппник. — Нет, думаю, он лишь поблагодарит тебя за информацию, — покачал головой Жора, что также был растерян. «А еще меня интересует, как он это сделал», — парень указал на отломанную часть стола. Когда Тео бил, он хотел все разнести в щепки, потому подсознательно усилил удар магией. «Его же оштрафуют за порчу имущества», — ахнула девушка. Парень поспешил в аудиторию, забрав вещи и направился к парковке. Жора с Жанной догнали его и поинтересовались, смогут ли чем-нибудь помочь, но получили отказ и больше не приставали. Слишком уж жутким Тео был в гневе. Влад не умел телепортироваться, потому его пришлось ждать. К счастью, недолго. «Господин, вы уверены?» Посмотрев на необычайно взбешенного парня, спросил старик, что уже успел узнать причину гнева его господина. — Уверен, не сомневайся во мне, я справлюсь. Холодным и спокойным голосом ответил Тео, ковырявшийся в телефоне, пролистывая новостные ленты. — Нет уж, я лечу с вами, иначе Ирина мне голову открутит и скормит аллигатором, — скривив губы в улыбке, сказал старик когда они приехали домой тео застал ольгу с чемоданами а ты куда опешил он ну не оставлять же ее здесь ответил старик господин я собрала ваши вещи билеты заказаны мы можем немедленно отправляться вылет через час и двадцать минут опустив голову сказала девушка спасибо большое нежно улыбнувшись ответил парень в очередной раз убеждаясь, что обязательно сделает Ольгу своей. Такое сокровище нельзя упускать. Да, смутилась она. Парень быстро переоделся. Влад взял свое оружие, а именно боевые ножи, разрешение к ним и более удобную для боя одежду. Ольга же была готова еще за пять минут до их приезда. Девушка была в деловой одежде, очки фальшивки и небольшая черная сумочка. Пока мужчины были заняты сборами, она с молниеносной скоростью орудовала пальцами, собирая всю доступную в интернете информацию об инциденте и пересылая ее Тео. Пока ехали к аэропорту, что располагался далеко за городом, парень изучал найденные девушкой сведения. Их было мало. Ибо любые данные об аристократах подвергались жесткой цензуре, либо попросту удалялись, но времени прошло совсем ничего и кое-что, да, осталось. Парень узнал, что в пятизвездочном отеле «Западная башня» произошел мощный взрыв, после которого очевидцы увидели двух летящих то ли огромных птиц, то ли крылатых людей, за которыми гналась гигантская змея, состоящая из воды. Половина города была перекрыта, на уши подняли полицию, канцелярию и даже их силовые подразделения. К сожалению, на этом все. Откуда Жанна узнала, что Лизу с Дашей именно похитили, он мог лишь догадываться. До аэропорта добрались быстро и без каких-либо трудностей. Также без проблем прошли регистрацию. Влад... Свое снаряжение с оружием сдал в багажное отделение для опасного груза, и они направились в зал ожидания. У аристократов, конечно же, был свой отдельный зал ожидания, и он традиционно оказался почти пуст. Многие аристократы пользуются частными самолетами или арендуют самолет целиком. Но вот рядовые члены рода, что далеки от патриарха и наследников, как правило, путешествуют общественными самолетами, как сейчас Тео. У многих аристократов в роду сотни членов. Яркий тому пример семья Тео. У него четыре брата и четыре сестры. Они заведут себе семьи и отдалятся от ветки патриарха. Не будут же ради них арендовать целый самолет». Обслуживание в комнате ожидания для аристократов было на высоте, но без алкоголя. По закону, пользуясь общественным воздушным транспортом, пассажиры, независимо от статуса, обязаны быть трезвы. Тео и Влад сытно поели, ибо в Москве им, скорее всего, будет не до этого. Ольга заранее арендовала номера в отеле недалеко от западной башни, и транспорт, которым они будут пользоваться, в столице империи.